Глава 11 На лекции я таращила глаза и закусывала губы, потому что время от времени казалось, что пухлый профессор магии Жо-Жо выпил лишнего. Но когда он сказал, что ложка способна отскочить в лоб, если вы её проклянёте, я прыснула. «Чего смешного, мисс?» – выпитил губу профессор жо «Никогда не получали сдачи от неудушевлённых предметов? Да-да, вы юная леди с большими глазами. Я к вам обращаюсь». Арабев, я поднялась с места. «Нет, мистер жо не случалось. Игнорирование фактов не значит, что факты не имели место быть», — заявил профессор. скажите никогда не спотыкались на ровном месте? Не бились об угол стола? Не ломалась у вас в руках игла, когда вы злились?» Я пожала плечами. На задних рядах захихикали. «Ну, бывало, наверное, я не обращала внимания». «А зря, мисс. Как вас?» «Стоули». на «Танатрея Стоули», — подсказала я. Он приблизился и положил на стол передо мной отлично отшлифованный булыжник. «Обругайте его». «Зачем?» «Любая теория лучше всего закрепляется практикой. Давайте-ка, прокляните, пните, выместите на камне злость. Может, вас обидел кто-то? А может, я вас раздражаю? Представьте, что камень — это я или ваш обидчик». «Ну же». Я нахмурилась и вспомнила про Лили. представила ее мстительный взгляд и мысленно буркнула. «Терпеть таких не могу!» «Вслух и погромче!» — потребовал профессор. Я оглянулась на аудиторию. Человек пятьдесят первокурсников разглядывали меня, большинство с ухмылкой. Меня прошибло потом. «Терпеть таких не могу!» — повторила я по слогам. «А теперь с энергией. Я жду. Не тратьте наше время, мисс Стоули!» «Черт, учиться надо хорошо!» а я мало что понимаю. Ладно. Я насупилась и сконцентрировалась, вспомнив наглость Лили и ее угрозу не давать мне спать и выставить меня из моей комнаты. Возмущение вскипело. Я с рывком выплеснула его на камень. «Отвяжись от меня уже! Терпеть не могу таких! Вон пошла!» Профессор удовлетворенно кивнул. «Вот и отлично!» Я кладу камень на кафедру вот здесь. И теперь каждый урок вы, мисс Стоули, будете выходить за кафедру и радовать нас каким-то знанием. Я сглотнула. А камень? Он вам сам покажет. И нам заодно. Стоит ли на него рычать по драконьи Садитесь. Я села и пробормотала себе под нос. Бред какой-то. Что вы сказали, мисс? С хитрым прищуром обернулся профессор. Я не поняла, что именно готовить к следующей лекции. «Трактат о полтергейстах на пяти страницах найдете в библиотеке». Больше я не хмыкала. Осталось выяснить, где здесь библиотека. К счастью, Мини даже без вопроса набросала мне на бумажке схему, как туда пройти. Жо-жо, жуткий экспериментатор. На выходе из аудитории сказала она. «Надевай теперь на лекции к нему обувь попрочнее». «Спасибо». — кивнула я. — Скажи, а что вы с Лили и старшекурсниками планировали делать в моей башне? — Организовать тайный женский клуб, но пока просто курили и секретами обменивались. — И что за секреты? — мини покраснела до ушей. — Ну, я же не должна рассказывать секреты, на то они и секретные. — Да я и не про секреты спрашиваю. Понимаю, что нельзя. Мне просто надо как-то обосновать перед жестером зачем мне ключ. Мини повернулась ко мне всем корпусом и прошептала с широко раскрытыми глазами. «Агнешка нашла древнюю книгу по магии, привезла из дома с каникул. Там про привороты, отвороты, всякие зелья шаманские, про которые нам не рассказывают. Вот мы и хотим артефактов наделать и поиспытывать. Не в учебном же классе. Вообще, Агнешка, Наяда и лилит таким делятся с нами, что старшие никогда не расскажут. Особенно потому, что это науки из других факультетов. Поможешь нам, они и тебе помогут. Они не такие злые, как поначалу кажутся. Потому что используют вас, первокурсниц, себе на пользу. Подумала я, но вслух сказала. Понятно. Джестеру скажу, что хотите рукоделием заниматься. — Ты с нами на курс волшебной уборки? Подскочила с другого края аудитории веселая Хлоя. Я бы с радостью помахала метлой, но меня ждали драконы. Или, как минимум, их заклинатель. Я помчалась по коридору, обгоняя студентов, и, надеясь, что на этот раз лестницы поведут себя прилично, на первое занятие по драконам уж точно опаздывать не стоило. Сунув в кованую морду змеи ладонь с невидимой печатью, я почувствовала что-то неприятное. Вскинула глаза. Неказистая девушка в сером форменном платье с зелеными вставками, с повисшими сосульками светлыми волосами смотрела на меня с балюстрады напротив, впившись пальцами в перила так, что побелели костяшки. «Добрый день», — сказала я ей. Девушка вздрогнула и скрылась за колонной. «Странная. Впрочем, раздумывать мне было некогда». Я побежала по ступеням вниз с пристрастием, следя за направлением лестницы. Но все обошлось. Несколько пролетов вниз, пронизанный светом холл, и я была перед входом в академический корпус. Джестер Вагнер уже стоял у каменной тумбы со знакомой папкой под мышкой. Сам такой же мощный, как и громадина из мрамора. «Не опоздала», — сказал он. «Приветствую. Итак, Танатрея». «Можно называть меня Трея. Так, короче». Улыбнулась я. Понял вас, Анаторея, уменьшительно-ласкательное, оставьте подружкам. Вот зануда, подумала я и тут же спохватилась. Если он вёл винт, а всё на то указывает, я должна быть уважительной и благодарной, а потому я сделала кникс очень деликатный. Я проведу вас в закрытое крыло парка. «После выдам вам ключ для самостоятельных занятий, но это только после того, как буду уверен, что ни вам ничего не угрожает, ни драконом. «Я так и думала, что вы покажете драконов», — с восторгом ответила я. «Было бы странно, если бы я показывал ежей». Покосился джестер на меня с высоты своего роста, с таким выражением лица, словно происходил из семьи скалистых троллей. Я посмотрела на него буквально из-под мышки, но с достоинством. У меня его слишком долго не было, чтобы вот так сразу терять его под взглядами первых встречных. Хм, или вторых. «Мистер Вагнер, я, конечно, невежий новичок и в своей жизни видела всего одного дракона», — сказала я. «Но обещаю, я еще удивлю вас...» Между прочим, вчерашний гикончик, которого, по-вашему, я чуть не убила, нашел меня сам и спал у меня в комнате. Вот. В каком смысле спал? Позволил себе эмоцию мистер Зануда с черной копной волос. На моей подушке и урчал при этом, как котенок, очень довольный. Джестер без спросу схватил обе мои руки и развернул ладонями вверх, разглядывая пальцы. — Что вы делаете? — возмутилась я. «Странно, укусов нет, ран тоже», — сказал мой суровый куратор. «А должны быть? Геккончик вел себя очень дружелюбно». «Вы не оцарапались? Не поранились перед тем, как геккон встретился вам в тех кустах? Обычно простейшие из драконов, то бишь ящерицы, выслеживают жертву по крови. Потом находят даже на расстоянии в пару миль и крутятся рядом, пытаясь куснуть и ожидая, когда жертва выключится». да нет же ничего такого не было заявила я я предложила ему подружиться он согласился рановато почесал гладко выбритый квадратный подбородок джестер видимо ему не выдали расписание и табель о рангах как и мне усмехнулась я и снова вспомнила что надо уважительнее себя вести и вообще я могла бы влюбиться в велвинда за все что он для меня сделал только вот не задача джестер меня раздражал и отсутствием эмоций, и высокомерием. Придется терпеть и искать в нем лучшее. У него, в принципе, волосы красивые, густые отливают блеском на солнце, и брови очень ровные, а нос... Нет, про нос лучше не буду. Джестер Вагнер, похоже, не поменял моего хода мыслей и буркнул. Пора заполнять ваши пробелы в знаниях. Идемте. Он достал из-за пояса жезл и, крутанув им в воздухе, пробормотал что-то. Пешеходная дорожка под нами пришла в движение, словно была механической лентой. От неожиданности я покачнулась. Джестер схватил меня под руку и удержал. Я влипла в него и вспыхнула. — То ни одного мужчины вокруг, если и старика-пастуха не считать, попадаю на двоих за одно утро. — Без магии здесь далеко, — сказал Джестер. — Ага. Пешеходная дорожка, набирая скорость, понеслась вдоль кустов и газонов, объезжая прохожих. «Шагать тоже не забывайте, иначе остановится подсказал джестер. Я и так уже чуть ли не в припрыжку перебирала ногами, чтобы поспеть за ним. Мимо пролетали здания академического корпуса. В ушах присвистнул ветер. Мы свернули к стадиону, на котором весело с гарью и взрывами метались друг в друга светящиеся шарами боевики в бордовой форме. Затем обогнули длинное безликое здание и еще один пустой стадион. Миновали разноцветные волны аккуратно подстриженных кустов и деревьев. И въехали в раскрывшиеся перед нами, как по волшебству, высоченные кованые ворота. Джестеру достаточно было издалека выставить левую ладонь. Волшебная дорожка резко остановилась. Я не улетела носом вперед, только потому, что меня опять удержал Джестер. Хватка у него была железная. Оказавшись вплотную к нему, я вспомнила про запах и втянула воздух в ноздри. Ой, громко вышло. Куратор взглянул на меня недоуменно, а я, моргнув, тут же отстранилась. Щеки мои разгорелись багрянцем. Жасмином откуда-то повеяло, улыбнулась я, невинно скрывая разочарование, что не дождем. — А по-моему, навозом, — ответил джестер. — И поэтому нам не направо, там конюшня. Идемте к оврагу. Познакомимся со всеми по очереди, согласно классификации. И прибавил шаг. — А драконы разных видов бывают? — догнала его я. — Какие еще существуют, кроме виверны и гекконов? Оказалось, что в мире царит разнообразие драконов. Простейшие, включающие в себя особых змей и ящериц, опасные хищники, которых превращают в боевые машины специальным обучением именно заклинатели, высшие маги и магистры. Только заклинатели пользуются этими боевыми драконами, да? спросила я, вспоминая чудовище по имени Ариадна. По большей части боевыми хищниками являются виверны. И после хорошей дрессуры и признания мага как хозяина, такие виверны служат и боевым магам. Чёрным? оживилась я. Да хоть разноцветным, усмехнулся джестер. Наши взгляды встретились, и тут я поняла, что на солнце глаза у него зелёные, а вовсе не серые. Он все-таки не винт. Черт, надо бы в библиотеке почитать, как именно работают магические маски. И заметьте, расспрашивать я никого не собираюсь. Только почитать. Так что можно по поводу облысения не беспокоиться. — А почему только боевым? — спросила я. — У прочих кишка кишкатанка. Чтобы управлять драконом, требуется характер. И я подумала, а хватит ли характера у меня? Честно говоря, я так привыкла приспосабливаться к сёстрам в приюте, чтобы выжить, что я толком и не знаю, какой у меня характер. Надо будет не только к кандидатам на Вёлвинда присматриваться, но и к себе самой. «Там, где я выросла, принято бояться драконов, как ужасных чудовищ», — призналась я. «Есть среди класса драконних и чудовища», — внезапно согласился Джестер. «Водные бунипы в джунглях пожирают людей». «И гивры тоже. Да, и не дай вам Бог встретиться с настоящими аджархами. К счастью, водятся они в таких местах, в которых ни мне, ни вам, надеюсь, оказаться не придется». «Чем же они страшны? Тоже людоеды?» «Это драконы, произошедшие от змей, а те от демонов. Они как отшельники, цель которых — не смотреть в глаза человеку на протяжении тысячи лет». «Почему?» — поразилась я. «Потому что только так демон может вырваться в небо из нижних миров. В некотором роде совершить эволюционный скачок». «Чем же ему мешает взгляд человека?» «Это почти проклятие», — ответил Джестер. «Причем и для демонов в образе дракона, и для человека. В общем, не советую. Выжить шансов нет. А вот на тысячу лет загудеть в к демонам после смерти от Аджарха... Сколько угодно». «А если умрёшь от страха, а не от аджарха?» — спросила я. Джестер посмотрел на меня, как на ненормальную. «Таких версий в легендах нет. Ну и не будем проверять», — мило улыбнулась я. «Как-то всё это ничуть не радовало. И кто сказал, что я справлюсь? А если меня просто скормят, как девственницу в легенде, чтобы успокоить жадный дух очередного чудища?» — Угу! — кивнул мой куратор и развернул меня к пещере. Я узнала то самое место, где проходила тест на мою драконопригодность. — Там обитает какой-то страж, — проговорила я с опаской, указав на темный зев пещеры. — Да, верно, но не обитает, а живет. Хранитель магического парка Ладон. Типичный представитель северного класса драконов, под вид огнедышащих. Лучший страж земель, а также сокровищ и кладов. «Нарушителей тоже жрет?» Я с содроганием вспомнила нашу встречу. Ох, не хотелось бы оказаться перепелкой на вертеле для подземного монстра. И вдруг джестер позволил себе подобие улыбки. «Не переживайте. Ладоны разумные, с ними даже проще договориться, чем с некоторыми студентами. Мы с Ладоном добрые друзья». «Вот как!» – удивилась я и подумала, что мы с моим каменолицым куратором чем-то похожи. У меня тоже есть друг, хоть и геккончик. Не стоит путать ладона с гекконами, заявил вновь без эмоций джестер. Слишком разные категории. Вы мысли читаете? Ужаснулась я. Уголок губ джестера искривился слегка в усмешке. Можно обойтись без телепатии, у вас все на лице написано. Все? Нахмурилась я. Как минимум то, что я вам не нравлюсь. Ровно ответил джестер. «Впрочем, вы мне тоже. Но это не имеет никакого отношения к делу. Заклинателей мало. А заклинательниц вообще нет», — вырвалось у меня. «Есть, и это вы», — ответил он чуть мягче. «Первая за пять сотен лет. И это знаете, что значит? Что вы не знаете, что со мной делать, но что-то делать приходится?» — поморщилась я, переступив с ноги на ногу от неловкости. «Это значит, что один из высших драконов, Амару, спустится на землю или родится из яйца», — торжественно произнёс Джейстер. Э, «А при тут заклинательница? Я не умею высиживать яйца». «При том, что Амару являются для того, чтобы изменить жизнь в нашем мире, и им нужна посредница среди людей, маг-женщина, очень сильная. Вы появились, значит, это будете вы». Я облизнула пересохшие губы. Ничего себе новости! Но я ничего не умею. Как я помогу этому Амару? Когда он явится? Я должна знать, сколько у меня времени. Или успеть организовать побег, пока не поздно. Джестер переложил папку под другую руку и заявил. Вам, мисс Стоули, увы, никто этого не скажет. Может, когда вы станете старухой, а может, совсем скоро. «Если скоро, так себе будет посредник», — выдохнула я и призналась. «Я не могу стать быстро хорошим магом, потому что я вообще ничего не знаю о магии». но вы понимаете», — доверительно посмотрела я на Джестера. Тот не поддался. Совершенно спокойно смотрел на меня в упор и даже глазом не моргнул. «Но Амару может и не появиться. Это только лишь мое предположение. Вселенная разумна так, что как будет, так и будет». Насчет магии мы уже обсуждали с магистрами, что вам потребуются факультативы и много дополнительной практики. Я промолчала, обдумывая сказанное. Джестер нарушил паузу. Встреча Самару и служение ему – большая честь. Мне даже жаль, что она выпадает только женщинам. Честно говоря, мне тоже. Он хмыкнул и поманил за собой в пещеру. Итак, знакомство повторное, часть вторая. Хоть бы выжить. У входа Джестер остановился и шепнул мне в самое ухо. Про Амару никому ни слова. Это наш с вами секрет. Такие подробности могут знать только посвященные. Ради безопасности Амару и вашей собственной. Не все хотят перемен.